новостные порталы и базы данных. Другой полезной штукой стали новостные порталы и базы данных. Раньше был популярен lifespan.io, но в последнее время его стало практически невозможно читать бесплатных подписок. Я перешел на longevity, Technology, читаю новости один-два раза в месяц. Интересным блогом про старение, где освещаются все темы, является Flight Agent. Автор по имени Rezon — Освещает все последние статьи в сфере, делится своими мыслями. Крутые базы у Карла Пфлегера на сайте agentbiotech.info. Там он в удобной форме собрал список основных конференций, компаний, блоги, инвесторов и множество других полезностей. Сам Карл глубоко разбирается в теме, что позволяет ему отличать действительно стоящую информацию.